Глава 789. Опасное положение. После слов главы клана императорского рода, глаза Манхау странно сверкнули. Его шестое чувство внезапно затрубило тревогу. Надвигалась неописуемая опасность. Манхау не стал убирать излучающую невероятное давление Девятую Гору, оставив ее возвышаться над полем боя. Когда глава клана императорского рода указал пальцами вверх и вниз, Призванный разряд голубой молнии внезапно пронзил небо и землю. Неподалеку от поля боя имелось место, полностью скрытое чужих глаз. Внезапно оно стало видимым, словно невидимая рука сорвала скрывающая его покров, явив огромную клетку. В этой клетке сидела красноглазая обезьяна, покрытая магическими символами. Похоже, ее снедало безумие, способное пожрать сами небеса. Как только Манхау увидел клетку с обезьяной, у него зазвенело в голове. Даже он все это время не мог почувствовать присутствие этой клетки. Это говорило об огромной разнице между силой этой клетки и культивацией Манхао. Сейчас даже Лжебессмертный не мог полностью скрыться от Манхао, что в свою очередь значило, что клетка была сравнима с истинным бессмертным. К тому же клан императорского рода никогда бы не использовал что-то менее могущественное в качестве своей клановой скульптуры. Это было ценное сокровище, созданная за долгие годы накопления резервов Дао. Колетка медленно поднялась в воздух, ее со всех сторон окутала молния, протянувшаяся от земли до неба. Голова клана императорского рода рухнул на колени, склонил голову и вскинул руки к небу, словно в молитве, после чего начал нараспев читать какое-то причудливое заклинание. В воздухе внезапно зазвучала музыка великого Дао, Она была подобна пению ряда голосов, однако звук был слишком монотонным и приглушенным, чтобы можно было разобрать слова. Но у услышавших ее практиков все внутри задрожало, патриархи пика поиска Дао в небе выглядели удивленными. Манхау втянул полную грудь воздуха, чувство смертельной опасности достигло критической точки. Он поднял треножник молний, позволив накрыть свое тело молниям. В следующий миг он поменялся местами с практиком неподалеку от главы клана императорского рода. Он взмыл в воздух и послал у старика великую магию кровавого демона. Нельзя было ему позволить закончить заклинание. Странная древняя клетка наполняла сердцем Манхау необъяснимым страхом. С грохотом его божественная способность обрушилась на главу клана императорского рода, который даже не попытался уклониться. Он по-прежнему стоял на коленях, нараспев, распев читая слова заклинания: когда божественная способность Манхау достигла старика. На ее пути встала какая-то невидимая сила и заставила ее исчезнуть. Манхау помрачнел. В этот момент глаза обезьяны внезапно блеснули. Покрывающие ее тело магические символы зашевелились, а потом и вовсе начали плавать по телу зверя. От обезьяны ударил золотой свет вместе с аурой бессмертного божества. У Манхау все похолодело внутри, а чувство опасности стало еще сильнее. Сообразив, что он не может помешать главе клана императорского рода, Он начал отступать, готовясь оставить позади поле боя и эту жуткую клетку. Но стоило ему начать пятиться, как глава клана императорского рода поднял свое перекошенное безумное гримасое лицо. Клановая скульптура! закричал он во все горло. Пожалуйста, убей этого человека! Вокруг клетки затанцевали молнии, сделав ее похожей на электрическое солнце. Магические символы на теле обезьяны начали двигаться еще быстрее. А потом все магические символы на ее правой руке внезапно исчезли, рассеявшись по остальным частям тела. Эти магические символы подобно печетям постоянно подавляли обезьяну, и вот теперь правая рука лишилась печати. Следом за этим часть клетки перед обезьяной искривилась, немного разойдясь в стороны. Со свирепым блеском в глазах обезьяна внезапно взревела. «Мир бессмертных есть корень всего зла! Бессмертные должны быть осмирены! Обезьяна просунула руку через щель в клетке и попыталась схватить Манхао. Тот без промедления задействовал треножник молнии и исчез, переместившись как можно дальше от клетки, где уже превратился в луч света и помчался прочь. Как только он взмыл в воздух, торчащая из клетки рука начала увеличиваться в размерах. В мгновение ока она выросла до 300 метров в длину, в следующий миг уже до 3000, а потом и до 30 тысяч. Огромная рука рванула к Манхао, Настолько большая, что могла заслонить свет с неба и накрыть горы и реки, она приближалась к Манхао. Сложно было определить, что это была за божественная способность. Манхао, как и эксперты пика поиска Дао, явно не ожидали ничего подобного. Манхао сплюнул немного крови, чтобы повысить без того высокую скорость. Однако рука, похоже, могла растягиваться сколько угодно. Было такое чувство, будто за ним гонится целый континент. Огромная рука окружила его со всех сторон, а ее пальцы напоминали пять смыкающихся над ним горных пиков. Глаза Манхау расширились от удивления, но потом в них вспыхнул холодный огонек, и на его лбу проступил образ птицы Пэн. Он рванул вперед, окруженный образом рыбы, чей хвост каждым своим взмахом раскалывал пространство, придавая ему еще большую скорость. Манхау призвал боевую колесницу и начал циркулировать с техники «Бессмертный укажет путь», Над полем боя прокатился рокот, когда он верхом на колеснице помчался вперед. Благодаря ей ему удалось проскочить между двумя огромными пальцами. Оставшийся позади глава клана императорского рода закашлялся кровью, на руке обезьяны в клетке вновь вспыхнули магические символы. Глава клана был в бешенстве, как так вышло, что клановая скульптура не сумела поймать Манхао. Прокалять я! Это уже ни в какие ворота не лезет!» Голова клана императорского рода прикусил язык и сплюнул немного крови, а потом вытащил фрагмент черепа и вдавил его себе в лоб. Его затрясло, и тут с рокотом из него ударил свет, и зазвучало множество голосов. «Клановая скульптура! Пожалуйста! Запечатай этого человека!» От крика главы клана императорского рода у обезьяны заблестели глаза, больше они не съели алым светом, теперь они потемнели, словно загорелось пламя ее жизненной силы. Именно в этот момент обезьяна превратилась в каменную статую, клетка засияла слепящим светом и начала увеличиваться в размерах, а потом она неожиданно исчезла. Тем временем Манхау улетел на своей колеснице, выжимая из нее всю возможную скорость. За считанные мгновения он оказался очень далеко от поля боя, обернувшийся не увидев огромные реки, он с облегчением выдохнул. А потом в его глазах разгорелась жажда убийства. Когда он уже собрался вернуться, в его разум словно ударила молния. Вокруг него раскинулась широкая равнина, в мире, казалось, царили тишина и покой, и, кажется, в округе не было ничего живого, Оглядевшись он заприметил горную гряду впереди. С учетом мощи боевой колесницы и того, как ее гнал, я должен был уже увидеть море Млечного Пути. У него начало зреть дурное предчувствие. Он направил колесницу к горной гряде, чтобы развеять опасения, Но тут он резко изменился в лице. Это были никакие не горы, а огромные колонны. У Манхао холодок пробежал по коже. Он обернулся и обнаружил себя перед колоссальных размеров статуей, изображающей обезьяну с презрительной ухмылкой на морде. В голове Манхау как будто зарокотала буря. Если бы он все еще не догадался, что случилось, он не имел бы права носить имя Манхао. «Я внутри клетки!» Ошеломлённо заключил он. Ведь совсем недавно ему благодаря колеснице удалось улизнуть от руки обезьяны. Тяжело задышав, он вновь направил колесницу вперед. После непродолжительного полета он окончательно убедился, что вместо южного предела его забросило в странный мир в форме квадрата. В каждой из сторон света стояли колонны, а в центре находилась гигантская каменная обезьяна. Манхау окончательно сник. В этот момент со всех сторон до него начали долетать голоса, что-то читающие распев. Эти голоса, казалось, обладали какой-то необъяснимой силой. Мир задрожал, а потом прямо на глазах у Манхао начал уменьшаться. Следом обрушилось чудовищное давление. Чем сильнее съеживался мир, тем сильнее становилось давление. Под этой подавляющей силой Манхао задрожал. Было такое чувство, будто на него давила огромная гора. Тем временем в мире снаружи дух пилюли и патриарх Суны остальные на поле боя были потрясены до глубины души. Практики Южного Предела выглядели как люди, потерявшие надежду. Все потому, что в окутанной множеством молний клетки в небе теперь был заключен Мэн -Хоу. И похоже, его, уменьшенного до крошечных размеров, подавляла странная сила клетки. В глазах главы клана императорского рода танцевал зловещий огонек. он убрал фрагмент черепа и сплюнул полный рот крови, его тело заметно постарело. Такова была цена за использование клановой скульптуры. «В этой военной кампании все идет совершенно не так, как предполагалось. Сплошные заминки. Одно хорошо. Проблема в виде Манхау наконец-то решена. Без него война с южным пределом будет закончена, и северные пустоши полностью возьмут под контроль этот регион. Бессмертная судьба точно появится в практике северных пустошей!» Он запрокинул голову и расхохотался, несмотря на непомерную цену, избавление от Манхау того стоило. С кровожадным блеском в глазах старик взмыл в небо и полетел в сторону сражающихся патриарха Суна Духа Пилюли. С их гибелью победа будет у них в кармане. Практики южного предела внизу совсем отчаялись, а вот мораль воинов северных пустошей наоборот была как никогда высокой. С ревом и криками армия северных пустошей пошла в атаку, южный предел понес тяжелые потери в столкновении и был оттеснен назад. Им ничего не оставалось, как вернуться под защиту магических формаций. Эти магические формации были крайне прочны, но недостаточно крепкие, чтобы сдержать натиск сотен тысяч рассверепевших практиков. Огромные золотые врата были подняты десятком тысяч практиков. Сначала была разрушена четвертая магическая формация, а следом и третья. И хоть практики северных пустошей гибли в процессе, им удалось пробить и вторую формацию. Девятая гора до сих пор не исчезла, от нее исходил голкий рок, от словно кто-то пытался выбраться из-под нее. «Южный предел оказался перед лицом страшной катастрофы».